Глава 4. Никогда в жизни так не ошибался. Люди, с которыми я встретился, были тупы до изумления. Они обращались со мной как с какой-то мелкой сошкой, и я не мог понять, как сюда угодил. Понимать-то я, конечно, понимал, память у меня ясная. Постепенно я закрутился в этом колесе. Мы находились на спутнике, это было очевидно. Но я совершенно не представлял вблизи какой планеты или хотя бы в какой солнечной системе. Все было абсолютно секретно, а это место очевидно было сверхсекретным главным штабом и основной базой школы корпуса. Школа мне нравилась. Это было единственное, что удерживало меня от того, чтобы не спятить. Тупицы сидели и зубрили, а мне материал давался легко. Только сейчас я начал понимать, насколько серыми были мои операции. С той техникой и теми приспособлениями, о которых я узнал, я мог бы раньше быть в 10 раз хитрее и сильнее. Эта мысль прочно засела в мозгу, гаденько на в ухо в периоды депрессии и тоски. Предметы попадались тупые и жутко скучные. Половину времени занимала работа с архивами, изучения бесчисленных побед и нескольких неудач корпуса. Меня порой одолевала смертная тоска, но я понимал, что это очевидно, часть проверочного периода понаблюдать, не тянет ли меня к прошлому. Я умерил свой норов, подавил зевоту и собрался с мыслями. Ведь я не могу здесь ничего изменить, поэтому надо найти что-то такое, что положило бы конец моим каторжным работам. Это было нелегко, но я нашёл это. Через некоторое время я всё разведал и выяснил. Заниматься этим пришлось, когда все спали, но в некотором роде это делало поиски даже более интересными. Когда дошло до отпирания замков и взламывания сейфов, я должен был признать, что это не дело. Дверь в личные апартаменты Инскипа запиралась револьверным барабаном старого типа, открыть который ничего не стоило. Мне нужно было войти в дверь без грохота, спокойно, но так, чтобы Инскип услышал меня. Зажегся свет. Он сидел на кровати, направив на меня свой 075 калибр. "Вы должно быть сошли с ума, Дгриз", проворчал он. Пролезь в мою комнату ночью. Я мог застрелить вас. Нет, не могли, ответил я. Он спрятал оружие обратно под подушку. Человек столь любознательный, как вы, сперва разговаривает, а потом стреляет. А ведь все эти ночные страсти были бы ни к чему, если бы ваш экран был включен, и я мог бы вас вызвать. Мински зевнул и налил себе стакан воды из автомата над кроватью. Из того, что я глава специального корпуса, пробулькал он. не следует, что я должен работать за весь корпус. Он опустошил стакан. Мне надо иногда спать. Мой экран включен только для сверхсрочных вызовов, а не для каждого агента, нуждающегося в утешении. Не значит ли это, что я попал в категорию требующих утешения, спросил я как можно слаще. Поместите себя в любую категорию, черт вас возьми. прорычал он. Он упал снова в постель. А также переместите себя в коридор и приходите ко мне завтра в рабочее время. Мне было жаль его. Он так хотел спать и собирался уснуть как можно скорее. "Знаете ли вы, что это?" спросил я. Я подсунул большой блестящий снимок под его длинный перебитый нос. Один глаз медленно открылся. Большой военный корабль по виду похож на имперский. А теперь в конце концов убирайтесь, простонал он. Отличная догадка для такого позднего времени, сказал я вежливо. Это последний имперский линкор высшего класса, несомненно, одна из наиболее мощных машин разрушения среди когда-либо созданных. Полная защитная экранизация на полмили в диаметре и вооружение, способное превратить в радиоактивный пепел любую существующую сегодня флотилию. исключая тот факт, что последний линкор был превращен в металлолом свыше тысячи лет назад, пробормотал он. Я оглянулся и приложил губы к его уху. Чтобы исключить недоразумение, я говорил тихо, но четко. "Верно", сказал я. "Но не удивитесь, ли вы хоть немножко, если я заявлю, что один из них строится сегодня". "О, это надо было видеть". Одеяло полетело в одну сторону, ински подскочил в другую. Одним четким быстрым движением он перешел из лежащего положения в стоячее и занялся изучением моего снимка. В пижаме он, конечно, осмотрелся невыгодно, угловатое тело на гусиных ножках. Но если ноги были тонкие, голос был очень толстый. "Говорите, дегриз, дьявол вас побери", прорычал он. Что за чепуха в военном корабле? Кто его строит? Перед тем как заговорить, я не спеша достал пилку для ногтей, эффективно откинул руку и стал обрабатывать ногти. уголком глаза я видел, как багровеет его лицо. Это была моя маленькая месть. Поместите Дегриза в архив, чтобы он лучше ориентировался. копаться в пыльных вековой давности записях как раз то, что нужно для свободного духа Джеймса Дигриза. Научите его дисциплине, покажите ему, на чем стоит корпус. К тому же, архив давно следует привести в порядок. Инскип открыл рот, издал звук и снова закрыл его. Он несомненно понял, что в данном случае, чтобы не затягивать дело, лучше меня не прерывать. Я улыбнулся, кивнул, что он решил правильно и продолжал. Таким способом вы хотели удержать меня на пути истинном, сломить мой дух под предлогом получения некоторых сведений о деятельности корпуса. В этом смысле ваш план провалился. Произошло нечто другое. Последовательно изучая архив, я нашел его очень интересным, особенно систему КИП категоризатор и память. Это здание полная машин, где собираются новости и отчеты со всех планет галактики. Все это классифицируется, помещается в соответствующие категории и фиксируется в памяти. Я выкопал это в информации о космолетах, которую заказал для себя. Я всегда интересовался вопросом, но ну еще бы. Прервал меня Инскип. Вы в свое время украли не один корабль. Я подарил ему горький взгляд и медленно продолжал: "Не буду надоедать вам всеми подробностями, я вижу, вы весь в нетерпении. Но в конечном итоге я выкопал этот чертеж». Он выхватил его у меня из пальцев, не успел я его достать. "И что это такое?" пробормотал он. Он пробежал глазами по отпечатку. "Да ведь это обычный тяжелогрузный пассажирский корабль. Это такой же военный корабль, как я, например". Нелегко одновременно говорить и презрительно кривить губы, но я постарался. Конечно, вы не найдете его в реестре лиги для военных кораблей.